Но никто, кроме Аркадия Александровича, не знал, от кого приходил этот посланец. Седой повернулся и вышел. Оставшиеся так и не поняли, шутил он или говорил на полном серьезе про баранов. Выйдя из дома, Седой сплюнул в большую лужу. На душе было муторно и грязно, как в этой луже. Барвиха 13 часов восемнадцать минут. За длинным столом сидели несколько человек. Здесь было все высшее руководство страны. Во главе стола сидел сам президент, справа от него расположились секретарь Совета Безопасности, министр обороны, министр внутренних дел, директор ФСБ, министр по чрезвычайным ситуациям. Слева от президента сидели премьер-министр, мэр города Москвы, министр иностранных дел, руководитель службы внешней разведки и командующий пограничными войсками. Докладывал министр обороны. Он коротко рассказал о нападении на воинскую колонну, объяснил очень большую опасность похищенного контейнера, передал ультиматум террористов. О неудачной попытке захватить контейнер с капсулами и гибели вертолета спецназа он не стал говорить, чтобы не нервировать собравшихся. Просто отметил, что на контейнере был установлен специальный маяк, посылавший сигналы в космос. Маяк засекли почти сразу, но контейнер отбить не удалось. Террористы взорвали бомбу в квартире, устроив своеобразную засаду. О количестве жертв он предпочел не говорить вообще. Правда, рассказывая о нападении, он подробно описал все действия террористов, в том числе и захваченный автомобиль ГАИ и переодетых в офицеров милиции террористов. Не забыл сказать он и про позвонившего террориста, рассказав, как был зафиксирован его звонок и установлено точное местонахождение телефона и автомобиля, звонившего в Южной Германии. В заключении министр доложил, что машина-террориста находится под достаточно устойчивым наблюдением операторов его ведомства, осуществляющих подобную операцию через спутник. После его сообщения наступило молчание. — Полмиллиарда! — выдохнул возмущенный пример. — Откуда у нас такие деньги? Это нереальная сумма. Мы только сейчас начали стабилизировать ситуацию. Их требования невыполнимы, поддержал его мэр города. Словно это было единственное, что его волновало. Такую сумму не смогут собрать даже наши коммерческие банки. Тем более сегодня воскресенье. Наш эксперт беседовал с ними. И кажется, они готовы сократить требуемую сумму нерешительно добавил министр обороны. «В десять раз, — жестко сказал премьер, — и дайте им понять, что и это большие деньги. Совсем совесть потеряли. Полмиллиарда долларов. А наш золотой запас они не хотят?» Президент слушал молча, не вмешиваясь в разговор. Ему хотелось, чтобы высказались все. Словно почувствовав именно такой настрой, руководство попросил слово директор ФСБ. Террористы захватили капсулы в контейнере и решили, что могут диктовать там свои условия. Неприятным голосом начал он говорить. Считаю, что мы вполне можем навязать им наши условия и взять самолет, когда не сядут в него, пытаясь сбежать из страны. Ни одна соседняя страна их не примет, а наши сотрудники из антитеррористического центра готовы вылететь в случае необходимости в любое соседнее государство, если самолету все-таки удастся прорваться. «Все — Все? — спросил президент. — У меня все. Прошу поручить расследование этого дела нашему центру. Мы имеем все возможности и силы для успешного противодействия банде террористов. «Садитесь», — разрешил президент и посмотрел на сидевшего рядом министра внутренних дел.